Глава 4. О суставах. Мениски и крестообразные связки, киста Бейкера, эндопротезирование, хондропротекторы, мусор для суставов. Вопрос. Можно ли заниматься в вашем центре при диагнозе периферический разрыв заднего рога миниска? МРТ – признаки деформирующего остеоартроза второй степени коленного сустава, С формированием очага кистовидной перестройки по наружно-боковой поверхности надколенника. Можно ли при таком диагнозе избежать операции? Ответ. Вопросов, связанных с повреждением или удалением миниска или разных его частей, я получаю очень много. И главный смысл этих вопросов – можно ли при боли в коленном суставе заниматься упражнениями на тренажере МТБ или какими бы то ни было другими упражнениями? Чтобы избежать операции по замене сустава на имплант эндопротез, или просто операции по удалению мениска минискоктомии. В своей книге Болят колени. Что делать? Я уже говорил, что любое хирургическое проникновение в коленный сустав грозит развитием артроза, рано или поздно, даже после артроскопического осмотра внутренностей сустава. И дело даже не в хирургическом воздействии на сустав, после которого остаются рубцы и спайки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 Иногда проходит и 10, и 20 лет, прежде чем разыграется деформирующий артроз. Но он обязательно проявится, если поврежденный сустав продолжать эксплуатировать без должной физической профилактики. Слишком много надежд возлагается на хирургическое чудо. Нет у человека ненужных частей тела. Поэтому я хочу напомнить слушателю, что такое мениск. О некоторых особенностях коленного сустава я уже рассказал в первой книге, ему посвященной. Он является промежуточным суставом нижней конечности и служит соединительным звеном между бедренной и большеберцовой костями, рычагами коленного сустава. Они соединяются друг с другом с помощью мышелков, представляющих своеобразный блок, позволяющий осуществлять основные движения в суставе – сгибание и разгибание. Двояко-выпуклые мышелки бедренной кости образуют боковые части блока и соответствуют колесам самолета – Суставная поверхность большеберцовой кости имеет соответствующие изгибы и образует два вогнутых параллельных желоба, разделенных возвышением. С точки зрения сгибания и разгибания коленный сустав можно прежде всего рассматривать как блоковидную поверхность, скользящую в вогнутых желобах. Движение, ротация, вращение, круговое движение рассматривать не буду, так как это движение слишком специфично и используется скорее в акробатике, чем в обычной жизни. Ротация возможна только при согнутом коленном суставе. Так как у суставных поверхностей коленного сустава отсутствует конгруентность, то есть линия их соприкосновения неровная, и изломанная, то именно мениски компенсируют эту особенность сустава как своеобразные прокладки-рессоры. Поэтому мениски играют важную роль как эластичные детали, передающие силу компрессии давление, с бедренной кости на большеберцовую кость.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 Конец бедренной кости начинает стираться, а конец большеберцовый. При появлении артроскопии стало возможным удалять только пораженный сегмент частичная минискоктомия. В том случае, когда этот сегмент рок является механическим препятствием сгибанию и разгибанию и травмирует суставной хрящ. После разрыва мениска его поврежденная часть не может следовать за нормальным движением в коленном суставе и вклинивается между мыщелками бедренной кости. В результате сустав блокируется в положении сгибания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 При резком разгибании, например, удар по футбольному мячу, травма коленного сустава чаще всего приводит к внутрисуставным переломам и разрыву связок, отрыву переднего рога миниска. Но самое интересное, и это надо понимать, при травме коленного сустава повреждение миниска составляет лишь часть нарушения. Часто в основе повреждения лежит травма связок. Что это значит? Дело в том, что мениски в области коленного сустава очень плотно прикреплены к нему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 Эти упражнения крайне полезны для людей с варикозным расширением вен, нижних конечностей, для больных с опущением органов, сахарным диабетом обоих типов, геморроем, запорами. Я открыл для себя роль антигравитационных упражнений в тренировке сосудов головного мозга. В своей жизни я перенес несколько тяжелых травм головного мозга и много лет при различных изменениях атмосферного давления испытывал головные боли. Алкоголь не переносил. Стоило выпить 100 граммов крепкого напитка, следующий день головными болями был обеспечен. Сегодня я практически не пью, смысла нет. Перестал чувствовать кайф. Как говорится, резко возросла толерантность к алкоголю. А выпить много – отравиться. Зачем? Про головные боли при изменении атмосферного давления забыл. Дело в том, что на протяжении многих лет я день начинаю с антигравитационных упражнений по 8-10 минут. Это сложно. К этому надо идти постепенно и хорошо чувствовать свой организм. Но пациенты нашего центра, как правило, все проходят через березку при выполнении своей лечебной программы и получают громадное удовольствие от 20-40 секунд этих движений. Это не березка в полном смысле этого упражнения. Здесь не сам больной поднимает ноги выше головы. За него это движение выполняет тренажер а больному остается лишь опустить ноги с правильным диафрагмальным выдохом. Слушайте книгу «Код здоровья сердца и сосудов». Растягиваются не только коленные суставы, но и поясничный и грудной отделы позвоночника. Кстати, о лечении остеохондроза позвоночника с грыжами межпозвонковых дисков подробнее можно узнать из моей книги «Грыжа позвоночника. Не приговор». Пациент при выполнении этого упражнения больше похож на подвешенного за ноги буратино, а деньги из него выпадают в виде улучшения венозного и лимфатического кровотоков. Это и другие названные упражнения рекомендуется выполнять только после консультации врача Центра Бубновского и обучения техники их выполнения под руководством инструкторов. Вопрос. А если при травме мениска он не замыкает суставные поверхности и движения сгибания-разгибания, осуществлять можно, то нужно ли оперировать коленный сустав, удалять часть мениска? Ответ. Я не считаю это обязательной процедурой, так как мениск очень скудно кровоснабжается, так же, как и межпозвонковый диск. С одной стороны, никакой возможности восстанавливаться после повреждения мениск не имеет, но правильная активизация мышц, связок и сухожилий. При выполнении упражнений, описанных ранее, позволяет активизировать кровоток из специальные клетки иммунной системы фагоциты, при помощи которых остатки мениска постепенно рассасываются, лизис и выводятся из суставной сумки. При выполнении указанных упражнений можно услышать треск в суставах. Это показатель обезвоженных или слабо гидратированных связок и сухожилий, возникающий из-за недостаточности работы с ними то есть специальных упражнений. Со временем треск исчезает. Это, кстати, еще один ответ на частый вопрос. Если сустав скрипит, можно ли выполнять тренажерную программу? Ответ – необходимо. Если же при какой-нибудь непредвиденной ситуации все-таки возникает необходимость артроскопической операции, то сустав будет подготовлен к этому и послеоперационная реабилитация пройдет более качественно. Я считаю, что к любой операции на суставах по поводу нарушений, имеющих хроническое течение, необходимо готовить ногу с помощью упражнений, улучшающих кровообращение и микроциркуляцию в зоне поражения. Исключения должны составлять только неотложные ситуации, которые не позволяют выполнять упражнения, переломы, полные вывихи суставов. Я имею громадный личный и лечебный опыт в этих вопросах, но, повторяю, среднестатистический больной ленив, труслив и слаб. Это с одной стороны. У него такие размышления, зачем трудиться в тренажерном зале, даже если это зал современной кинезотерапии, если все равно оперировать. А хирурги обычно не настаивают на предоперационной подготовке и торопят пациента. В то же время, немецкие хирурги, к которым мы время от времени направляем больных для замены сустава на эндопротез, очень любят наших пациентов так как у них послеоперационный период проходит гладко, прооперированные быстрее поднимаются на ноги и активизируются без тех многочисленных осложнений, которые возникают у больных, не подготовленных физически к такой операции. Но в целом даже повреждение мениска, проходящее без замыкания сустава, не является противопоказанием для выполнения правильно подобранных упражнений которые позволяют компенсировать выпавшее звено сустава мобилизацией окружающих поврежденный мениск мышц, связок и сухожилий. Вопрос. А как быть, если порвана одна из крестообразных связок коленного сустава? Ответ. Лучше восстановить ее хирургическим путем, так как сейчас для этих операций используют аула-аутотрансплантанты из собственной соединительной ткани, а затем не спеша восстанавливать коленный сустав в зале современной кинезотерапии. Лучше для этого подходят центры, работающие по методу Бубновского. Не на правах рекламы, на правах гарантии качества. Вопрос. Скажите, пожалуйста, какие упражнения можно делать, если в подколенной ямке имеется киста Бейкера? Ответ. Вопрос непростой, и я постараюсь высказать и в этом случае свою позицию. Хотя бы потому, что у меня тоже была такая проблема – И я сумел с ней справиться без операции. Это, пожалуй, главное в моем ответе. Опять же, разберемся с понятием, которое волнует очень и очень многих людей. Киста Бейкера – это растяжение фиброзной капсулы и синовиальной оболочки подколенной области. Синовиальная оболочка является внутренним слоем капсулы, сумки, и содержит вязкую синовиальную жидкость, которая смазывает и помогает скольжению суставных поверхностей. При разрыве этой оболочки жидкость может прощупываться под кожей на задней поверхности коленного сустава в виде своеобразной флюктуации, поэтому кисту Бейкера называют еще флюктуирующим растяжением. Это краткое описание одной из часто встречаемых проблем коленного сустава. Постараюсь объяснить более детально. Итак, капсула и синавиальная оболочка представляют собой периферическую защитную систему коленного сустава которая включает в себя три основных компонента. Большеберцовую коллатеральную связку, которая, согласно Боналу, может выдерживать нагрузку до 115 кг на квадратный сантиметр и растягиваться на 12,5% своей длины до наступления разрыва. Малоберцовую коллатеральную связку, способную выдерживать нагрузку в 276 кг на квадратный сантиметр и растягиваться на 19% своей длины то есть неожиданно более устойчивую к разрыву и более эластичную, чем большеберцовая связка. Заднекапсульно-фиброзный комплекс, состоящий из целого ряда взаимосвязанных соединительно-тканных компонентов. Имеются и другие дополнительные фиброзно-сухожильные элементы разной прочности и важности. Кроме связок, периферическую защиту коленного сустава обеспечивают околосуставные мышцы. Не буду усложнять, поэтому скажу только, что их всего 12. Таким образом, разрыв капсулы и синовиальной оболочки под коленной области снижает рессорную функцию коленного сустава. Само передвижение человека с подобной травмой сохраняется, но появляется стойкая хроническая болезненность при ходьбе, а со временем и хромота. В голову лезут различные тяжелые мысли об обращении к хирургу, и те подтверждают необходимость операции, хотя гарантий не дают. Статистика показывает, что хирургические действия при кисте Бейкера типа «зашить растяжение» малоэффективны. Более того, спустя некоторое время после операции флюктуация, болезненный отек в подколенной области, возникает вновь вместе с болями при ходьбе. Лично я исходил из позиции растяжения, которые оперировать бессмысленно. Поэтому я хочу объяснить некоторые особенности соединительной ткани, образующей капсулу сустава. «Что такое соединительная ткань?» – спросит кто-то. Она представляет собой плотные коллагеновые волокна, ориентированные в связи с линейным расположением фибробластов на длительные нагрузки, действующие в одном направлении, и поэтому очень устойчивы к силам натяжения. Поэтому эта соединительная ткань образует сухожилия, связки, фасции, апоневрозы, а значит капсулы. Коллаген – самый распространенный белок человеческого тела, На его долю приходится 30% сухого веса – кожа, сухожилия, кости, мышцы, кровеносные сосуды и другие. Фибробласты – основные специализированные клетки соединительной ткани, которые создают архитектонику тканевой системы. То есть растяжение капсулы – это ослабление соединительной ткани, по своему строению состоящей из параллельно лежащих и плотно упакованных коллагеновых волокон, с небольшим количеством межклеточного вещества. Хирургическое зашивание кисты Бейкера представляет собой в любом случае нарушение продольно, то есть параллельно лежащих коллагеновых волокон. Появляется своего рода заплатка, со временем преобразующаяся в килоидный рубец. Килоид – местное утолщение ткани, вызванное ненормально высоким количеством коллагена, который образуется в рубцах кожи. Их удаление почти всегда сопровождается рецидивом заболевания – делающим эту подколенную область еще более подверженной травме даже при более простых нагрузках, что, собственно, и получается. Основные причины растяжения подколенной области, то есть образования кисты Бейкера, это первое. Ослабление гипотрофия мышечно-связочного аппарата коленного сустава периферической защитной системы, в результате которого любое неосторожное движение, связанное с резким выпрямлением ноги в коленном суставе, Может привести к травме. Второе. Резкая нагрузка на заднюю поверхность бедра, к которой мышцы и связки задней поверхности бедра не были готовы. Спортсмены говорят, плохо разогреты. Это было в моем случае. Так что делать? Как избавиться от боли в подколенной области, избежать хирургического вмешательства и надежно восстановить периферическую защиту коленного сустава? Мой ответ может помочь и при других растяжениях, и даже при привычном вывихе плеча, например. Упражнения, конечно, другие, но принцип один. Ответ кроется в разгадке строения капсулы сустава, сухожилия и связок. А именно в их продольном линейном строении. Волокна разошлись, растянулись. Шить? А смысл? Не проще ли укрепить, собрать воедино? Я предлагаю собрать растянутые соединительно-тканные волокна, капсулы, силовыми упражнениями, действующими вдоль этих волокон. Но начиная с минимальных нагрузок, без которых от кисты не избавиться. Операция бессмысленна. Главное помнить, что любой сустав имеет четыре поверхности, переднюю, заднюю и боковые. Значит и упражнений должно быть не менее четырех. Все упражнения по 20-50 повторений. Мне удалось справиться с кистой Бейкера безоперационным путем за два месяца. Вопрос. Лигаментоз крестообразных связок поддается кинезотерапии? Не могу сесть на пятки, это из-за него? И нужно ли к этому стремиться? Ответ. Лигаментоз, в переводе с латинского языка, означает жесткие, можно сказать, деревянные связки. Лигаментум. Термин не совсем корректный, если его применять к растягивающим упражнениям так как связки вообще не тянутся. Их задача – фиксировать и соединять мышцы с костями. Тянутся мышцы. В частности, сесть на пятки вам мешает ригидность, жесткость, сухость. Мышц передней поверхности бедра, квадрицепсы. И, видимо, ригидность мышц голеностопного сустава. Но выполняя ежедневно это упражнение, вы постепенно сможете выполнить эту задачу, при условии, что у вас нет артрозов коленного и голеностопного суставов. Наличие которых делает невозможным выполнение этого упражнения. В остальных случаях перед растяжкой бедра и голеностопного сустава именно эти анатомические области растягиваются при выполнении этого упражнения. Рекомендую. Первое. Выполнить серию глубоких приседаний, держась вытянутыми руками за неподвижную опору с прямой спиной. Например, 5 раз серий по 10 приседаний. Выдох Х при вставании, разгибании ног. Второе Опускание на пятки выполнять с валиком, подушкой, под коленом, постепенно уменьшая высоту валика. Третье. Болезненность в бедре. Четырехглавы мышцы и голеностопном суставе, передняя верхняя сторона. Можно преодолеть, если опускаться на пятки, сидя в воде. Море, река, озеро, ванна. Четвертое. После выполнения этого упражнения снимите нагрузку с голеностопного сустава, выполняя вращательные движения. Пятое. В заключение сделайте самомассаж указанных мышц ног. Вопрос: Когда можно начинать делать приседания при диагнозе гонартроз первой и второй степени? Ответ: Часто повторяющийся вопрос. Еще раз отвечу: рекомендую пройти в любом центре кинозотерапии, работающем по методу Бубновского миофасциальную диагностику, которая поможет разобраться с вашими коленями. если у вас артроз? Возможно, это артрит гонартрит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 Если мышцы, сухожилия, связки ноги ослаблены, ригидны, и их состояние не позволяет после замены сустава приступить к активным движениям, которые, собственно, и возвращают суставы функциональность, хирурги предпочитают об этом умалчивать. Видимо, это не входит в их полномочия. Хотя… Информация к размышлению. Медицинское значение для тех, кто пытается хондопротекторами восстановить хрящ. В отличие от других тканей, гиалиновый хрящ весьма подвержен дегенеративным процессам, связанным со старением. В некоторых хрящах очень часто происходит обоизвестление матрикса, которому предшествует увеличение размеров и объема хондроцитов, и за которыми следует их гибель. У взрослых млекопитающих гиалиновый хрящ располагается на суставных поверхностях подвижных суставов, в стенках крупных дыхательных путей вентральных участках ребер, которые образуют суставы с грудиной. Немного расшифрую. Дегенерация – это разрушение тканей, применительно к суставам – это артроз. Разрушение поверхности сустава покрыто гиалиновым хрящом. Суставов и остеохондроз – высыхание и обезвестление волокнистого хряща. Хрящи не имеют нервов, кровеносных сосудов, их питание осуществляется за счет диффузии из окружающих их тканей.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 А хондропротекторы ⁇ это трюк фармакологического бизнеса, и диссертации ⁇ заказ этого бизнеса. Лично я испытывал на своих суставах очень дорогие хондропротекторы, но результатов даже минимальных не получил, хотя принимал их свое время после прочтения подобных диссертаций. Эти БАД происходят из привычного состояния больного человека ⁇⁇ лени. Нелогично, не физиологично, бессмысленно, но дорого. Современная фармакология выросла из алхимии, занимавшейся поисками панацеи, то есть лекарства от всех болезней. И ищет эту панацею до сих пор, правда, уже для отдельных заболеваний. Но почему-то каждое новое средство становится дороже. Вы спросили мое мнение, я ответил. А вы думаете? Вопрос. Врач-ревматолог поставил мне диагноз – первичный гонартроз коленных суставов 3 четвертой степени. Возможно ли лечение по вашей методике? Ответ. Вопросы про боли в коленях можно решить лишь одним путем. Сначала проанализировать снимки, провести функциональную диагностику суставов на тренажере МТБ, то есть степень их подвижности, и только потом можно поставить диагноз относительно их состояния. Заключение только на основании жалоб пациента и снимков без функциональной диагностики считаю некорректным. В данном случае диагноз поставлен некорректно, третья-четвертая степень – это уже не первичный артроз. Впрочем, не в этом даже дело. Существует множество классификаций, и каждый врач может по-своему интерпретировать состояние сустава, поставив диагноз гонартроз той или иной степени. Это важно понимать. От диагноза же зависит, как лечить – оперировать или обойтись без операции. Вопрос. То есть нельзя верить каждый раз, когда ставят диагноз артроз? Ответ. У нас врачи, как показывает практика, не придают значения точности терминологии и зачастую там, где артрит, говорят «артроз», не понимая разницы между артритом и артрозом. Хотя это два абсолютно разных заболевания. Очень часто диагноз не соответствует истинному состоянию сустава, подчеркиваю, истинному. Потому что сейчас артрозом стали называть любую боль в суставе, хотя зачастую это артрит. Между тем, артрит, артур сустав. ИТИС воспаление. Заболевание сустава воспалительного или дистрофического характера, лечится без операции, в отличие от артроза. Как видите, диагноз важен. Поэтому я всегда на вопрос, можно ли при артрозе делать то-то и то-то, говорю: "Сначала придите на консультацию со снимками и собственными суставами. Проверим, уточним и назначим лечение". Вопрос А Какие-то анализы крови при артритах и артрозах надо сдавать? Ответ. Минимально это тройка: СОЭ, скорость оседания эритроцитов, эритроциты, лейкоциты. Значения СОЭ выше 12 могут свидетельствовать о наличии таких аутоиммунных заболеваний, как ревматоидный артрит или болезнь Бехтерева. Нормальная СОЭ снимает подозрение на аутоиммунное заболевание. Я лично считаю, что любая диагностика Ориентированная только на жалобы пациента рентгеновские снимки, снимки МРТ, УЗИ, является неполноценной безфункциональной диагностики сустава, в которую входит изучение подвижности сустава в различных позициях, силовая составляющая мышц и связок сустава, и к тому же важно понимать функциональное состояние соседних суставов и позвоночника, поясничный отдел. Так получается, что сегодня все это изучает и исследует только современная кинезотерапия, На лечебных тренажерах МТБ. Вопрос. Как долго больному суставу противопоказаны упражнения с осевой нагрузкой? Что является критерием для разрешения осевой нагрузки? В виде упражнений и каких? Ведь гонортроз не вылечишь, а по улице мы ходим, по лестнице вынуждены подниматься и так далее. Ответ. Интересный вопрос. Относительное продолжение предыдущего. Прежде чем дать ответ на него, необходимо разобраться. Артроз или артрит коленного сустава. Допустим, у вас действительно гонартроз, деформирующий остеоартроз коленного сустава. Это значит, что на рентгеновском снимке суставные поверхности деформированы и как бы изъедены ржавчиной. При этом деформирован сустав и внешне. То есть такой сустав как бы разросся в стороны, и его поверхность выглядит неровной, как будто под кожей много мелких неровных камешков. При этом мышцы вокруг сустава деревянные и очень болезненные. Такой сустав, как правило, не сгибается более чем на 45 градусов или не разгибается. Часто нога в коленном суставе выгнута наружу, косолапая. Вальгусная деформация. Сустав отечный. Это, конечно, совсем крайний случай запущенный деформирующий гонартроз. Порой достаточно и наличия деформированных суставных поверхностей, чтобы назвать состояние сустава артрозом. В 90% случаев это прямое показание к замене сустава на имплант или эндопротез. В 10% случаев больные по разным причинам отказываются от операции и терпят боль на каждом шаге всю оставшуюся жизнь. Но в любом из названных случаев необходимо принимать максимальные меры предосторожности против боли при ходьбе. Для этого, безусловно, надо пользоваться тростью. Людям пожилым я рекомендую телескопическую ортопедическую трость с упором в предплечье и даже две трости позволяющие снимать именно осевую нагрузку на позвоночник и суставные поверхности при ходьбе. Как ни странно, но большинство женщин, даже пожилых, стесняются ходить с палочкой. Они психологически боятся этого символа старости. По этому поводу мне вспоминается случай из собственной жизни в тот период, когда я пользовался тростью при ходьбе. Как-то иду по парку «Сокольники» к своему центру. Обгоняю мамочку с ребенком лет шести. Ребенок спрашивает маму. «А почему дяденька с палочкой идет? Мама отвечает, «Чтобы ходить быстрее». Мне понравился ее ответ ребенку: И действительно, пользуясь тростью, я ходил всегда быстро. И мне даже казалось, а это так и было, что меньше хромал при этом. Дело в том, что при такой ходьбе, когда человек с больным суставом, коленным или тазобедренным, наступает на больную ногу, например, правую, опора туловища перемещается на противоположную руку. Получается ходьба матроса по палубе, то есть в раскачку. Снижается опора на больной сустав, и ходьба благодаря трости ускоряется. Чуть позже, когда возникла необходимость пользоваться двумя костылями, я ими пользовался, попеременно опираясь на костыли, как на лыжной палке. Попеременный двухшажный ход. И благодаря этому ходил очень быстро. Сумка-рюкзак за спиной. Кстати, именно быстрая ходьба на костылях позволила мне быстро восстановиться после операции по поводу замены сустава. Сейчас ни трость, ни костыли, к счастью, не нужны. Как правило, при истинных артрозах крупных суставов я настраиваю своих пациентов на замену больного сустава при деформирующем артрозе, то есть на эндопротезирование. Но все время до операции следует пользоваться дополнительными опорами. Это же временно? Так и говорите своим знакомым, чтобы не думали, что вы состарились и не можете из-за этого ходить без трости или костылей. При правильной реабилитации после эндопротезирования полноценная осевая нагрузка возможна через 2-4 недели, без дополнительной опоры. Дома рекомендую снимать боли с помощью приема ванны с холодной водой, опускаясь в нее только на колено на несколько секунд, опираясь руками в края ванны. Если трудно то можно сесть на доску сиденья, лежащую на краях ванны, опустить ноги в ванну и поливать колени холодной водой через душевую насадку или из крана смесителя. Тоже несколько секунд. После этого надо сделать упражнение с резиновыми амортизаторами на полу, закрепив его в проеме двери. По 20 и больше повторений. Благодаря этим действиям, холодной воде и упражнениям снимается отечность сустава, улучшается микроциркуляция в мышцах и связках больного сустава, и резко снижается боль в нем. Вопрос. Сколько делать и как долго? Подсказываю. При выполнении упражнения в рабочей зоне сустава вы должны почувствовать жжение мышц. Это является показателем достаточного кровообращения в зоне больного сустава. Обычно это ощущение возникает после 20-25 повторений. Соответственно, резиновый амортизатор, или 2 или 3, должен позволить выполнить необходимое количество упражнений. Если 20-25 повторений делаете очень легко, добавьте второй. Третий амортизатор. На нижней третьей голени должна быть широкая манжета с кольцом и карабином, с помощью которой и крепится амортизатор к ноге. Если вы ходите в магазин, то сумка должна быть на колесиках больших, или пользуйтесь рюкзаком. В сельской местности можно пользоваться велосипедом без рамы, но только для перемещения, а не для спортивно-туристической нагрузки. К сожалению, многие врачи при больных коленных и тазобедренных суставах рекомендуют велотренажер. Это ошибка. При такой оздоровительной нагрузке ухудшается состояние суставных поверхностей намного быстрее и тяжелее, чем происходит восстановление. Многие люди ошибочно думают, что если во время оздоровительных упражнений, ЛФК, коленные суставы активно работают, например, упражнение велосипед лежа на полу, то это полезно для них. Дело в том, что я говорю о декомпрессионных упражнениях, при которых суставные поверхности интактны, то есть нет трения. Эти упражнения мы называем декомпрессионными, или упражнениями вне сустава. Велосипед, ходьба и даже плавание – упражнения внутри сустава то есть суставные поверхности трутся в контакте друг с другом. Значит, сразу после выполнения подобных упражнений усиливается воспаление, за которым следует боль, хотя создается иллюзия движения. Этим подчеркивается правило, существующее в кинозотерапии. Само по себе движение не лечит. Лечит правильное движение. Вопрос. Двухсторонний коксартроз. Можно ли кататься на горных лыжах? Ответ. Люди с поражением тазобедренного сустава недооценивают коксартроз. Бывает и коксартроза нет, просто боль в области тазобедренных суставов. И то следует для начала разобраться с помощью специальных диагностических приемов с причиной этой боли. На самом деле, при коксартрозе, то есть деформации головки самого крупного и опорного сустава туловища, вертикальные нагрузки и очень большое напряжение, такое, каким для коленных и тазобедренных суставов являются горные лыжи может привести к усилению болей и даже перелому шейки бедра. Поэтому я, конечно, не советую с коксартрозом, с гонартрозом, а также с плохими связками крупных суставов заниматься горными лыжами. Это может привести к сложным проблемам, которые трудно будет исправить даже хирургически. Если есть коксартроз, надо заменить сустав, восстановить его мышцы, а уж затем думать о горных лыжах. В основном любители горных лыж, имеющие проблемы с суставами и позвоночником, Даже примерно не представляют, что их ждет в будущем, какой будет расплата за это опасное увлечение. Слушайте книгу, правда о тазобедренном суставе или жить без боли. Вопрос. Чем можно объяснить хруст суставов? Что в этом случае нужно делать? Ответ: Хочу напомнить, что анатомическая формула строения сустава включает в себя мышцы, связки, которые отвечают за выработку синовиальной суставной жидкости.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 А вообще человек хрустит весь, только не слышит своих хрустов. Все дело в микроциркуляции жидкости по капиллярам внутри мышц. Поэтому мы слышим хруст в основном в наиболее часто используемых суставах, о которых я уже упоминал выше. И эти хрусты возникают при движении. Бояться их не надо, и придавать им значения не стоит. Физиологи говорят, что человек в среднем на 60%, отдельные органы до 85%, состоит из воды основной жидкой соединительной ткани, с помощью которой органы и ткани получают питание. Трофика. Как вы понимаете, жидкость перемещается по телу с помощью мышц, насосная функция, поэтому нельзя допускать атрофии мышц и последующего их обезвоживания. Малая, недостаточная работа мышц снижает транспорт жидкостей, и человек превращается в живую мумию. Обратите внимание, что подавляющее число пожилых людей имеет слабые, а часто атрофированные мышцы и сухую, дряблую, провисающую во многих местах кожу. При этом пожилых людей отличает малоподвижность в суставах. Позвоночники из-за малого количества воды в организме. От них исходит запах залежалой ткани. У них хруст в суставах, в отличие от молодых людей, похож на звуки сломанной палки. К тому же у пожилых этот хруст вызывает болезненность. Чтобы не допустить этого, надо приучать себя регулярно, ежедневно, делать гимнастику.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 к дряхлости. Но прежде чем выполнять триаду здоровья, обратитесь за консультацией к врачу Центра современной кинезотерапии, чтобы он составил правильную программу для начинающих. 40 или 70 лет – не имеет значения. А для пожилых важно соблюдать другую триаду – терпение, труд, послушание. Вопрос. Можно ли заниматься скандинавской ходьбой при артрите? Ответ. Скандинавская ходьба. Это аэробная программа, позволяющая тренировать сосуды сердца и легких для предотвращения и профилактики гипертонической и ишемической болезней прежде всего. Эта ходьба на самом деле очень интенсивная, при которой человек идет по земле в ботинках с лыжными палками в руках. Этими палками он должен интенсивно толкаться, только тогда это будет скандинавская ходьба. То, что я вижу на улицах в парках, это ходьба с палками, которые человек тащит в руках. На самом деле пенсионеры ухватились за эту ходьбу потому, что вместо костыля для передвижения они используют лыжные палки, которые здесь должны использоваться для упражнения – толкания руками. Для этого надо иметь хорошие мышцы плечевого пояса. Поэтому скандинавская ходьба – это не такое простое занятие, как кажется на первый взгляд, потому что требует большой физической выносливости. У людей при ходьбе обычно задействованы только ноги. Руки у них бездельничают. А тут руками надо толкаться так, как будто ты идешь на лыжах, но не по снегу, а по земле. лыжи – сложная аэробная нагрузка, если к ней правильно относиться, а уж скандинавская ходьба – там пача. Когда я занимаюсь скандинавской ходьбой, мне хватает 15-20 минут, и я весь мокрый, уставший, с бьющимся сердцем иду домой. Считаю, что это хорошие нагрузки, правильные, адекватные, полезные, но только когда у тебя здоровые суставы. Суставы прежде всего нижних конечностей, но и плечевые суставы тоже должны быть в порядке. Поэтому если у вас артрит или артроз коленных или голеностопных суставов, а тем более если артроз тазобедренных суставов, вам сначала необходимо пройти консультацию в нашем центре на предмет того, что можно, а чего нельзя, постараться восстановить силу и эластичность мышц ног, а потом уже заняться скандинавской ходьбой. Поэтому скандинавская ходьба – это занятие для здоровых людей. Вопрос. У нас с братом, мы близнецы, заболевания схожие. Болит правый тазобедренный сустав. Всю жизнь занимаемся спортом. И у нашей ближайшей родственницы заболевание правого тазобедренного сустава. Может ли заболевание сустава передаваться по семейной линии? Ответ. Заболевания суставов – это не генетические болезни. Но семейные болезни могут являться предрасположенностью к схожим болезням. Если человек знает, что его ближайшие родственники страдают заболеваниями суставов, и вовремя примет профилактические меры, обратится к специалистам, которые научат его делать правильную гимнастику. Тогда он может избежать тех заболеваний, которыми страдают его ближайшие родственники. Вопрос. Перенесла операцию по эндопротезированию обоих тазобедренных суставов. Можно ли мне рожать? Ответ. Более подробно об эндопротезировании суставов я говорил в книге «Правда о тазобедренном суставе. Жизнь без боли»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 Деформирующего остеоартроза тазобедренного сустава или диспластического артроза или асептического некроза тазобедренного сустава. Клинические признаки боли одинаковы. Если таких суставов два, то соответственно обе ноги не разводятся. У молодой девушки причиной артроза видимо, явилась дисплазия, то есть недоразвитие вертлужной впадины тазобедренного сустава, но это сути не меняет.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 Я считаю, что к подобной операции необходимо готовиться и физически, и психологически. Так, если подготовка не проводилась, то есть не выполнялся комплекс обязательных до операционных упражнений на тренажерах и больная сразу пошла на операцию, то это может помешать полноценно восстановить мышцы указанной зоны до начала родов и тогда кесарево сечение. Наши пациентки, особенно молодые и подготовленные к операции по эндопротезированию,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 По этой причине, когда встает вопрос родов, хирурги настаивают на кесаревом сечении. А жаль. Особенно, когда сами эндопротезы поставлены хорошо. Вопрос. Можно ли делать глубокие приседания после эндопротезирования? Ответ. Начните с реабилитации в тренажерном зале по специальной программе кинезотерапии, так как занятия на тренажерах позволяют контролировать угол сгибания, в отличие от приседаний.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 И со временем разработать имплантированный сустав будет очень сложно из-за запущенности мышц, окружающих имплант. Вопрос. То есть со своим весом тела лучше заниматься только после того, как прошла реабилитация и пациент стал ходить без опоры? Ответ. На первом этапе нельзя заниматься упражнениями со свободными отягощениями, собственным весом, разве что можно подтягиваться и отжиматься на брусьях или на опоре потому что оперированная конечность достаточно долго не слушается команд, так как исчезли старые нервные связи. Чтобы имплант вжился в тело, его надо научить работать заново. Эта работа требует осторожности, но ни в коем случае не промедления. Я считаю, тренажеры на этом этапе после стационара заменить невозможно. Более подробно о реабилитации после эндопротезирования я говорил в книге «Правда о тазобедренном суставе. Жить без боли».